Глава 7. 1862 год. 29 августа. Гнездо. Плывут, плывут, закричал выбежавший в старую усадьбу мальчишка. Ярослав завершил переезд в крепость, но ещё кое-какие дела вёл в старой усадьбе. Кто плывёт? спросила Пелагея, озвучивая молчаливый вопрос Конннга, который вышел на крики. Ладки плывут. «Много! Большие! Там, там! По реке!» «Против воды?» — спросил Ярослав. «Да, да!» Кто это мог быть, не ясно. Однако наш герой отреагировал единственным правильным образом. Он приказал подавать сигнал общего сбора, тот, по которому все гнездо должно было собираться, вооружаться и выступать на защиту своего поселения. В этот раз все выходило намного медленнее, чем на учениях. Народ ведь не готовился в них участвовать и был кое-где, в том числе и не в самом поселении, а где-то в стороне от него, в лесу, например, или ещё где. Да и не все дела можно было вот так быстро бросить и бежать. Но Ярослав никогда не подавал фальшивых сигналов, кроме учений. Но они были дни, и о них конон к люди предупредил, поэтому народ постарался собраться как можно скорее. Так или иначе, но завершение сборов и снаряжения из крепостного арсенала пришлось со зрядной задержкой, и люди вышли строиться в поле уже в самом непосредственном виду вероятного неприятеля. "Это то самое место?" нахмурившись, спросил магистр Мануил, недовольно уставившись на людей, что с щитами и при оружии стройлись не то для защиты, не то для атаки. "Это оно," невозмутимо произнесла Кассие и улыбнулась. Сын мой, комендант очень бдительный. Но зачем вот это всё? Махнул Мануил рукой. А он знает, кто и зачем плывёт. Поинтересовался Тагмархиев Стратий, опытный командир, который возглавлял отряд сопровождения. Нет, покачал о головой Кассе. Я первый сойду и предупрежу его. Отчего Мануил очень остро и подозрительно на неё посмотрел. хотел был уже что-то сказать, едко прокомментировав её слова, но его передел Евстратий. "А ладно, у них выходит. Что? Не понял, магистр. Ладно, говорю, строятся. Быстро. И вон погляди, щиты какие, один к одному, да и шлемы. Они представляют угрозу для нас", напрягся Монаил. "Изрядно. «В бою много случайностей, так что на все божья воля!» «У нас много луков», — заметил магистр. «У них много пращников и небольшие дротики у остальных», — с улыбкой возразила Кассия. Министр еще больше напрягся, а Тагмарх промолчал, что ему было еще комментировать. Наконец Кассия сошла на берег и в небольшом сопровождении вышла вперед. Ирослав её заметил и грезно выругался матом, на русском языке, разумеется, чтобы никто ничего не понял из окружающих. После чего тронул коня и выехал вперёд. "Мама, как это понимать?" крикнул он, не сильно приближаясь, достаточно для того, чтобы переговариваться, не сильно уж надрываясь. "Сынок, мы привезли помощь от Василевса. Я же говорила тебе, он добр." Ответила она не по-гречески, а на славянском языке, которым уже пусть с акцентом сильным, но владела. «Помощь? Какую помощь?» «Ты же говорил, что гнезда с припасами все плохо. Вот Вардан, милостивый правитель державы Ромеев, и прислал тебе помощь, припасы». «И воинов?» «А, отмахнулась Кассия. Их немного. Они лишь для защиты, чтобы по пути лодки не разграбили». Видимо, раздражение Ярослава передавалось конню, поэтому его буцефал нервничал и немного горцевал, даже несколько раз вставал на дыбы и немного крутился, но парень свободно удерживался в седле. Интересно, как, отметил Тагмарх и замолчал, погрузившись в собственные мысли. Что именно поинтересовался магистр? На нём странная, очень длинная кольчуга. такий никто не делает поверх неё старая чешуя наша рамейская но её не носили поверх кольчуги а он надел и выглядит это вполне разумно его грудь и живот особо защищены наверное и копье удержат шлем же даже не знаю я такого не встречал похож на тот что носят вожди варангов носили в старину и конь Посмотри, как он сидит на нём. Вон как хорошо чувствует животное. Он совсем не похож на военного вождя варангов. Те хоть и нацепляют на себя всё подряд, но верхом совсем не ездят. Так он и не варанг, пожал плечами магистр. Так это правда? Кто узнает? Но на самом верху считают, что правда. Да и она тоже, кивнул он на Кассию. Так и нача на минута через 25 магистр Тагмарх из десятков сопровождающих встретились с Ярославом в виду выстроенного войска гнезда, которое наш герой ин стал распускать. "Почему ты держишь людей?" спросил Мануил. "Quem eu dano sed dona ferentes" процитировал Вергилия Конунг. Щедрость Василевса не знает пределов. Но я опасаюсь того, что всё это всего лишь постановка для полевого театра. А я не люблю драмы. Боюсь, что если я распущу своих людей, то вы нападёте на меня, дабы захватить и доставить в Константинополь. Василев с жалостью тебе набелисим, тейтол стратега Фема Винадия, мягко улыбнувшись на фразу Ярослава, произнёс: "Магистр, боюсь, что твои слова лишены смысла". долго, очень долго промедлив, ответил наш герой. Почему? Я не подданный Василевса, а потому он не может мне жаловать никаких титулов, тем более несуществующие. Ты считаешь меня диким пастухом, который погрязнет в восторгах от пустых слов. Сынок, воскликнула Кассия. Это большая честь. Честь? А как по мне, насмешка. С тем же успехом он мог бы меня назначить его наместником в Британии или Бельгии. Почему нет? Амо коллегатом шестого легиона. Шестого легиона? переспросил Тагмарх. Да, Legio VI Ferrata. О, почему именно его? Пинтересовал сам магистр, которому всё происходящее даже нравилось. Его ведь заранее предупредили, что Ярослав скорее всего откажется. «Ну как же? Вы разве не слышали знаменитую песню?» И, перейдя на латынь, озвучил им свой условно-художественный перевод, в котором, впрочем, сохранились рифма и ритм, хотя немного и поплыл размер. «Пусть я давно у Ахирона, но сердцем я остался там, где знак шестого легиона все так же рвется в небеса, все так же горд он и беспечен и, как всегда, неустрашим». Легионер вы не вечен, но слава Зевсу вечен Рим. Лица византийской делегации от этих слов несколько вытянулись и напряглись. Им не понравилось то, что Ярослав обосновал вечность Рима благословением языческого божества, тем, кто владел латынью, то есть практически всем, ибо знание латыни в те годы было важно для офицеров и чиновников в той же степени, что и греческий. Язык международного общения, как никак. Что с вами? усмехнулся наш герой. Ты, Ленин, с трудом выдавил магистр, ты правишь этими землями, и поэтому наш славный Василевс пожелал благословить тебя в этом славном деле. Да ты что? наигранно воскликнул Кононг, словно услышал что-то действительно удивительное, и снял шлем. Отчего магистр очень заметно вздрогнул. До этого он пялился на чисто выбритый подбородок Ярослава, не понимая, зачем он это его выскабливает и почему не носит бороду. Да удивительные янтарные глаза, сверкающие в вырезах развитой поломаски. Теперь же вздрогнул, замер и медленно покатился. Он никогда не видел Васильев Софиофила без бороды. Но верхнюю часть его лица он помнил отлично и теперь видел перед собой юную версию давно почившего монарха. Только глаза не чёрные, а словно пылающие янтарные, и бороды нет. Что с тобой, друг? скривившись, поинтересовался Ярослав. Увидел призрак прошлого? Да, это невероятно. «Невероятно то, что попытались таким глупым и дерзким способом меня подчинить. На что вы рассчитывали?» «Но эти люди...» «Эти люди не подданные Василевса, и меня конунгом они выбрали добровольно». «Добровольно, понимаешь?» «Надо быть дурным на всю голову, чтобы принять это предложение. Ты думаешь, они оценят эту глупую шутку?» Давай я сейчас им скажу, что вы предлагаете им преклонить колено перед Василевсом за горсть зерна. Я пойду в сторонку, наблюдая за тем, как они вас рвут в клочья. Давай, что же ты? Это так какой-то позор. Позор, удивился Ярослав. Почему же? Просто тот, кто это предложил, не знает местной жизни. Наивно судить о варварах, не зная того, чем они живут. Это предложил он сам. А кто же у него был советник? Кто ему рассказывал о жизни и обычаях этих людей? Кто его держал в заблуждении, в силу злого умысла или собственного скудоумия? Выяснилось, что один из священников, что пытался в этих краях проповедовать, И вроде даже в чем-то преуспел, а потому считался в Константинополе серьезным знатоком жизни славян в частности и северян в целом. «Так что же, нам уезжать?» Несколько растерянно и обескураженно спросил магистр, на которого Ярослав очень плотно наезжал, прессуя фактами и указывая на слепоту, глухоту и откровенную наивность. «Уезжайте!» Я не могу взять ваши подарки, не давая ничего взамен. О, что ты можешь дать? Только союзный договор. Лишь спустя полчаса после начала общения Ярослав разрешил византийским кораблям подойти к причалу и начать разгружать мешки с просом. Распустил ополчение гнезда, оставив, впрочем, в полной готовности всю свою дружину, и удалился с небольшой делегацией в крепость беседовать. Присматривай за ними, тихо произнёс Коном, подойдя к Трёгви. Не нравятся мне они, очень не нравятся. Уже присматриваю, так же тихо ответил тот, смотря при этом глаза в глаза Мануилу, что приметил его, очень пристально и напряжённо. Вы знакомы? заметив это, поинтересовался Ярослав. Грабил его как-то, отшутился Трёгви. «Не переживай», — хлопнув по плечам скандинава, произнес конунг. «С гнезда выдачи нет, и те, кто служат мне, под моей защитой. Даже если ты там всех его девок перепортил, то прошлое. Сейчас ты служишь мне, и важно только это». «Я понял», — очень серьезно произнес Трюк Гви, чуть поклонившись, после чего удалился. Ярослав выступал только как дук огнизда и ипарх крепости и заключал договор в весьма осторожных формулировках, никаких явных обязательств, просто союзный договор. Со своей стороны, Ярослав гарантировал своё неучастие в военных походах против Василевса и обещал предотвращать походы викингов на юг. Большие во всяком случае, что немало. Да, ещё оставался обходной путь через Волгу и Дон. Но основной самый удобный через Днепр таким образом перекрывался для масштабных набегов северян. Византия же обязалась обеспечивать ежегодную продовольственную поддержку гнезда и не чинить препятствий в торговле всем, кто приходит в земли ромеев от Василия. В самом же ценном во всём этом деле было, конечно же, проса, которые должны были ежегодно завозить под Днепр в изрядном количестве. Для Византии это пусть и не самое удобное, но операция, не требующая больших затрат. Выгоды же несущие значительные. Во всяком случае, несколько крупных набегов викингов на бассейн Черного моря учинили там страшные разорения. И платить такую небольшую цену за относительный покой региона – вполне разумный вариант. Чтобы закрепить этот договор, наш герой собрал Тинг и озвучил всем предложение Василевса. и оно всех устроило. Да, воевать за непонятного мужика где-то на юге никому не хотелось, но идея в целом пришлась по душе, поэтому договор был составлен в двух экземплярах на латинском и греческом «каждый», записан на бумаге и засвидетельствован самыми уважаемыми людьми, и кто мог, вписывал себя своей рукой. «Не ожидал тебя здесь увидеть», Тихо произнёс Мануил, подойдя к Трёгви. Мир полон неожиданностей. Мы думали, что ты погиб. Я рад, что ваша надежда не сбылась. Думаешь, что тебя защитит Набелисим? Думаешь, что нет? Ты так в нём уверен, криво усмехнулся Мануил. Боги благоволят ему, а они не любят тех, кто много врёт. Вот именно. Как там Глофира? У неё всё замечательно. Вышла замуж, счастливо, родила пятерых детей. Твоего выродка я утопил лично. Трюгве едва заметно дёрнулся, вроде бы как намереваясь атаковать Мануила, но сдержался. Хороший пёс, верный пёс, продолжил дразнить его магистр. А кто ты, что убил собственного внука? Скривился в гримасе отвращения Трюгге и ушёл. Точнее, не ушёл, а отправился к Ярославу, чтобы всё ему рассказать. Лучше он первым это сделает, чем Мануил завернёт что-то в три короба.